глава 11 В какой-то момент стало ясно, что поющий холм уже не просто рядом, а под ногами. Дорога пошла в гору, хотя вокруг были все те же деревья, волки и миньоны. Я глянула на карту и удостоверилась в правильности предположения. Черный треугольничек, обозначающий хромгильду, практически слился с вопросительным знаком, который указывал конечную точку маршрута. В общем, я на месте. И что делать дальше? Так ничего и не придумав, я двинулась дальше вверх по склону. Из режима невидимости выходить не стала. Сзади раздался тяжёлый топот, только этого не хватало. Чего этого я не додумала, но на всякий случай запрыгнула на дерево. Нет, какие они всё-таки классные здесь. Ветки словно специально для удобства игроков, крепкие, низкие и последовательно растущие. Ах да, чего это я? Словно специально. Забыла, где нахожусь. Громкость топота быстро усиливалась, даже листья задрожали. А значит, источник звука приближается. На всякий случай я проверила, сколько осталось воды, и приготовилась сражаться. Ну, или убегать. Загадочный топотон пронёсся прямо под моим деревом. Игрок. На этом, как его, маунте, который не конь, а очень даже наоборот. В общем, гигантская птица, отдалённо напоминающая орла, в упряжке. Птичка не летела, а именно бежала, слегка расслабив крылья, открывая на спине место для седла. Наездник прямо-таки утопал в перьях. Не представляю, как птичьи лапки могут создавать такой грохот при беге. Может, подковы специальные. А красивая. перышки рыжие с белыми кончиками, упряжь вся в блестящих камушках. Игрок, судя по броне, металлически сияющий на солнце, идёт по пути силы знать более точно, то есть прочесть информацию над головой, я не успела. Всё из-за скорости, на которой незнакомец уехал, ускакал вверх по склону. Но точно можно сказать одно. Он в ПВЕ-режиме, потому что имя и сопутствующие записи синие, а не красные. Значит, можно не бояться. Но я всё же посидела на веточке ещё с минуту, на всякий пожарный. Потом легко спрыгнула и продолжила путь. Прошла совсем немного и снова услышала топот, только не сзади, а слева. Скорее всего, невидимый пока торопыга был гораздо тяжелее рыжей птички, так как его приближение сопровождалось еще и дрожью земли. Уже привычным движением я схватилась за нижнюю толстую ветвь ближайшего дерева и ловко взобралась наверх. «Вашу любовь к деревьям заметили боги». «И?» «Дальше что?» «Ни таланта не дали, ни навыка. Ничего?» «Ну, заметили и заметили тогда. Зачем сообщать? Интриговать?» «Тупая игра». В метрах в десяти от облюбованного мною дерева вверх по склону пронесся слоник с наездником на спине. Габариты ездового животного подкачали. Этакий малыш размером с двухместную легковушку. За слоником радостно неслась кучка волков и непонятно, как затесавшаяся в их ряды длиннющая двухголовая змея. Но наездник плевать хотел на преследователей. Реквизиты игрока я снова заметить не успела. Надо же, второй, то даже куда и я. А главное, оба высокоуровневые персонажи. Значит, вряд ли собираются делать квест торговца. Хотя, кто его знает. Ладно, разберёмся. Я спустилась со своего насеста и неторопливо, так как на корточках в режиме невидимости особо не разгонишься, пошла дальше. Лес постепенно редел, и словно был и сел. Зелёную травку сменяла жёсткая, жёлтая, позднеосенняя. Миньонов становилось всё меньше, а враждебные мобы и вовсе пропали. В какой-то момент волчья стая и давешняя змеюка пробежала в противоположном направлении, то есть вниз по холму. Я чуть в обморок не упала в тот миг, когда поняла, что нам не разминуться. Но всё обошлось, звери на меня не отреагировали вообще. И дело было совсем не в режиме невидимости, так как стая пробежала сквозь меня а значит, скрытность не могла сработать. Просто игрок на слоне сагрил мобов, они бросились за ним, покинули место, к которому как бы привязаны. Не догнали, и теперь заложенная программа спешила вернуть их в ареал обитания. В общем, не доменяем. Домой бегут. В какой-то момент я плюнула и выпрямилась. Все равно врагов за последние 15 минут не встретила. Можно и без скрытности обойтись. Бодро зашагала по пожухлой траве и едва не сверзилась с обрыва. В общем, надо бы сказать, что поющий холм был гораздо больше, чем казался со стороны. Да и на карте он выглядел малюсенькой точкой. А на самом деле я довольно долго добиралась до его вершины, которая, сюрприз, на самом деле никакая не вершина, а яма, можно даже сказать, круглая лощина, дно которой покрыто редкими, мёртвыми, словно бы обугленными деревьями и унылым серым мхом, и надгробными плитами. Поющий холм на самом деле большое кладбище, скрытое от посторонних взглядов земляным валом. В центре ямы какое-то готическое строение. То ли церковь, то ли маленький замок. Несколько острых шпилей, стены из черного камня, стрельчатые окна. И кучкующиеся люди вокруг. Кто-то сидел возле костра, кто-то стоял группками по несколько человек. Некоторые спускались по склону. Что они все здесь забыли? Над головой что-то со свистом рассекло воздух. Я машинально присела, прикрыла голову руками. «Не боись, не зашибу!» И следом задорный смех. Девушка на летающем стуле. Это им она меня чуть не задела. В белой строконечной шляпе, голубом атласном платье, коротком до безобразия, и в белых же туфлях на шпильке. Интересно, как она в этом дерется? «Елинка, 150-й уровень, игрок» нечестивец, путь мудрости, демоны добра. В первый раз вижу три строчки в имени. Демоны добра, что это значит? Но обдумать загадку не успела. Ты чего, голая, ролеплеешь или работаешь? Тогда хотя бы лифчик поменяла бы на более симпатичный. Наверное, в самом деле девушка. Она первая, кто обратился ко мне в женском роде. В смысле, работаю. Ты новенькая, догадалась я Линка. Тогда не буду портить сюрприз. Но советую не бегать по Этельгрину в одних трусах. Неправильно поймут. Хотя, если моральные принципы позволяют, можно немного заработать. «Нету одежды», — буркнула я. «Потеряла». Еленка усмехнулась. «Деньги есть?» «Нету». «Совсем?» «Один золотой», — соврала я. «Новенькая так новенькая, правильно?» «У, -у подруга, сочувствую». Демоны добра ненадолго задумалась. «Ну, а ткань, в смысле материя, лён, шерсть, крапива, есть?» «Неа, только волчья шкура. Кожа? Жаль, нет рецептов. А из ткани я бы рубашку скрафтила в рамках помощи нуждающимся». «Ладно, тогда удачи». Она полетела в сторону замка церкви и приземлилась у одного из костров. Там её встретили радостными возгласами. Я открыла инвентарь и угрюмо посмотрела на изображения Хрумгильды. Догадываюсь, чем занимаются женские персонажи в таком виде. Тьфу, срамнота. Ну, любитель начального шмота. Ну, дружил. Я осторожно боком стала спускаться с обрыва. Склон был достаточно крутым, поэтому пришлось ступать осторожно. Вопреки опасениям, возникшим благодаря прозрачным намекам елинки, на меня никто особо не обращал внимания. У игроков хватало своих забот. Кто-то замер, собрав глаза в кучку шарился по личному инвентарю, кто-то играл на невидимом пианино, а значит, писал сообщение Но большинство просто переговаривались между собой. Лента чата в нижнем углу торопливо прокручивалась. Все беседы, сказанные вслух, дублировались в общий чат. Смущение, пусть и не сразу, отбросить все же удалось. Немалую роль в этом сыграло игнорирование игроками меня, любимой. Прогулка среди людей оказалась очень познавательной. Во-первых, я поняла, что внешность, предложенная персонажу игрой в самом начале, не окончательная. Иначе как можно объяснить качков, идущих по пути хитрости, или худеньких до да глистообразного состояния девушек с силового пути? Да и кожа отличалась разнообразием. Я видела не только естественные оттенки, но и фантастические, вроде зеленоватых или фиолетовых. Про глаза вообще молчу. Когда я разглядела человека вообще без драчков, и поежилась от этого белого, лишенного каких-либо эмоций взгляда, поняла, что новый вопрос для Вовки назрел. Как таковой двери в церкви или замке не было. Просто арка, в которой клубилась тьма, как бы пафосно это ни звучало. Именно тьма, и именно клубилась. Редкие фиолетовые всполохи ее оживляли. Страшновато как-то туда лезть. Хотя вот троица сосредоточенных праведников вполне спокойно зашла в арку, и эффектно растворилась. Понятно, что-то вроде телепорта. Я немного послонялась, поудивлялась разнообразию внешности и одежды персонажей и подзадержалась у небольшой, голов в семь, компании. Просто потому, что среди них был медведь. Серьезно, большой такой мишка, толстопопый и толстолапый. Шерсть, правда, стального цвета, а не привычного бурова. И на голове она длиннее, чем на всем теле. Заплетена в несколько жестких косичек. Глаза тоже специфические, янтарные, яркие. Медведь сидел, смешно расставив задние лапы, и вроде бы игнорировал беседующих хозяев. Я погасила завистливый вздох. да в нижнем белье ходит и в дырявой обуви, а чей-то питомец щеголяет в красивой амуниции. Спина и грудь прикрыты костяными, хорошо подогнанными пластинами. На шее широкий ошейник, утыканный острыми клыками, какого-то огромного животного. На передних лапах витые браслеты из незнакомого мне чёрного металла. Интересно, это настоящая, действующая броня? Или хозяева ради понтов так питомцы упаковали? Я перевела взгляд на реквизиты и обалдела. «Доктор Друу. 150 уровень. Игрок. Нечестивец. Путь мудрости. Пьяный кабан». «Игрок? И почему кабан, если он медведь?» Ничего не понимаю. Остальные тоже имели приписку про кабана и 150-й уровень. В общем, передо мной у костра прохлаждалась компашка из семи пьяных высокоуровневых кабанчиков. Причём не все из них были людьми, но все игроками. Интересно, очень интересно. Я отошла чуть в сторонку, чтобы не мозолить им глаза, и села, скрестив ноги по-турецки, возле ближайшего могильного камня. В принципе, можно было и не стараться. Они, как и все здесь, не обращали внимания на очередного нуба. Персонаж под именем Необе, тонкокосная хрупкая барышня, одетая в черное золотыми вставками длинное платье и темный плащ с глубоким капюшоном, из-за которого я не смогла разглядеть лицо, встала на колени. В ее руках появился посох, вызвавший ассоциацию с гимнастической палкой. Длинный, гладкий, со скругленными концами. Необе, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, Стало чертить посохом круг. Не знаю, как так, но получался он идеальной формы. «Естурдэй, он май трабл симсом фаравэй!» Затянула она вдруг мужским голосом. Опять парень в женском обличье. Его друзья никак не отреагировали на издевательство над классикой. «Тын-тын-тын, чего-то там-та-дам-там-там!» -там. «Это же заклинание!» только очень длинная и забинденная на почти бессмысленную фразу. А я еще переживала, что буду выглядеть смешно, читая стихи. Начерченный круг смоленисто сверкнул. Я вытянула шею и увидела, что черная тягучая жидкость, в которую превратилась замкнутая линия, слегка дымится. обе опираясь на посох, встала, то есть встал и вышел из центра. Секунды через две в круге появился еще один пьяный кабан а потом в порядке очереди ещё два. Теперь их было десять. Медведь шевельнулся и приятным, живым голосом сказал. «Все в сборе? Гоу тогда!» Он, смешно переваливаясь на четырёх лапах, пошёл в сторону церкви или замка. Остальные потянулись за ним. «Макс, погоди!» Грамхильда, мускулистая высокая девушка, вроде точно девушка, голос женский, в очень стильной бикини-броне из мелких металлических колечек, и с огромным луком за спиной смотрела прямо на меня. «Вот эта занька без клана! Левел мал!» — поморщился Ниабе. «И посмотри, без шмота, а в Авданш лезет, то ли без руки, то ли безмозглый, или шлюха потерявшаяся». «И что?» — покрутила пальцем у виска Громхильда. «Явно же новичок. Все когда-то начинали». Медведь, не вмешиваясь в разговор, терпеливо ждал, разве что плюхаться на мохнатую попу не стал. На меня даже не глядел. А вот остальные члены команды бесцеремонно разглядывали. «Это же надо!» «Обсуждают меня так, будто я слепая глухая мебель. Вот наглость!» Смущение и робость начисто исчезли. Осталось только возмущение. «Сейчас как выскажусь о правилах поведения в приличном обществе?» «Еще шесть бесклановых нечестивцев в локации!» Не обратила внимания на мое гневное сопение девушка. «Я включу автоинвайт». «Включай, конечно», — заявил доктор Дру и двинулся вперед. «Ко мне потеряли интерес. Пока я подыскивала подходящие для ситуации резкие слова, пьяные кабаны исчезли в церкви или замке. Хамы какие!» Громхильда приглашает вас вступить в клан «Пьяные кабаны». Участников 8562. Принять приглашение? Да, нет. «Так вот, что значит третья строчка в имени». «Про кланы я знаю, но немного. Точнее всего одну вещь. Члены одного клана не могут напасть друг на друга, только если решат провести дуэль, которая длится не до смерти. Но они бесцеремонные, наглые и вообще. Я не для поиска друзей играю». Палец потянулся к кнопке «нет», но остановился на полпути. С другой стороны, количество участников впечатляет. «Это минус 8562 шанса того, что меня убьют где-нибудь в лесу или на дороге. В общем, я приняла приглашение. Всегда можно отыграть назад, в случае чего. В чате появился новый цвет, зелёный. Клан. Хромгильда присоединяется к клану. Клан. Сёгун присоединяется к клану. Клан. Кальна присоединяется к клану. Остальные, кого вычислила Громхильда, отказались, значит. Клан. Сёгун. Всем хай. Ему тут же ответила человек пять, а дальше пошла очень активная беседа про какой-то имбовый шмот. Судя по фразам, этот разговор прервало наше появление на полусловие. Короче говоря, вступление в сообщество парочки незнакомцев никого в клане особо не заинтересовало. Новичок Кальна ничего в чате писать не стала. Я подумала и последовала ее примеру. «Чего здесь кукуешь?» Я вздрогнула и обернулась. «Ба, да этот же тот товарищ, что купил у меня оружие и нагрудник». «Избранец. Шестой уровень. Игрок. Праведник. Путь хитрости». Это он по дороге подрос, наверное. Меня перегнал. Обидно как-то стало. Пока я в доме убирала и отсыпалась, враг качался. Да, именно что враг. Во-первых, праведник. И мирный разговор у нас возможен только здесь, в песочнице. Во-вторых, он меня голой оставил и даже не предупредил, что от этого может пострадать репутация. А я, между прочим, взрослая женщина, у меня двое детей, между прочим. Но вслух я ничего такого говорить не стала. Наоборот, улыбнулась как можно приветливей. «И ты уже здесь. Добился-таки квеста от торговца?» «Ага», — ответил он и торопливо пошёл в сторону церкви. Или замка. Я увязалась за ним. Вдруг что-нибудь полезное выясню. «Не знаешь, почему здесь так много народу?» — как можно наивней спросила я избраннец притормозил, покосился на меня и буркнул. «Так здесь активная тьма, да ещё и данж вечный. Не меняется никогда, боссов мало. Скалируется в зависимости от количества людей в пати и от их уровня. Команду надрачивать, в смысле сыгрывать, удобно. Да? А почему нам квест сюда дали? Мы же маленькие ещё». «Ну ты и нуб. Я же говорю, скалируется. В одиночку тоже пройти можно, хоть и сложно». А для задания торгаша вообще не надо париться. Зашел, вышел и все. Он повел плечами и исчез в клубящемся телепорте. А я вернулась к могилке, возле которой следила за пьяными кабанами. Их костерок до сих пор горел. Я села на землю рядом с огнем. Все-таки страшно туда лезть? А если моих боевых способностей для такого недостаточно? С другой стороны, избраннец сказал, что к боссам приближаться не нужно. Зайду, подожду завершения задания и выйду. Ничего сложного. Огненная стихия благотворно на вас влияет. В душе поселилось спокойствие. Скорость восполнения ресурса – маны, плюс 25% на один час. В правом верхнем углу обзора появилась маленькая иконка – схематичный костер. Ого, какая полезная штука. Интересно, умение разводить огонь. Талант, способность, навык или достижение из меню? Вот бы, кстати, ещё понять, что это за достижения такие. Себе хочу. Огонь хороший. Надо узнать, как получить доступ к такому умению. Я встала, повертела головой и убедилась, что костры — не такая уж и редкая штука. Прямо сейчас могу вокруг насчитать с десяток. Может, кто-нибудь поделится информацией? Денег мало, но вдруг хватит, раз это не слишком редкая забава. Я сделала шаг в сторону ближайшей компашки, но резко остановилась. Стало смешно. «Нет уж, обойдусь как-нибудь. Полина Святославовна, не забывай, ты должна зарабатывать, а не тратить. Костер пьяных кабанов потух. Делать здесь теперь решительно нечего. И правильно, сколько можно тянуть? Вперед в загадочную церковь или замок».